Глава двадцать восьмая. Ринора. «Рини!» – Прохрепел он и стал вырваться из поддерживающих его рук. «Папа!» – закричала я и рванулась к нему. Кинулась на шею, судорожно цепляясь руками за одежду. Не выдержав моего напора, он рухнул на колени, а я так и осталась висеть у него на шее. Оторвать сейчас меня от папы не смог бы никто. Обвив крепкую шею руками, я уткнулась лицом ему в грудь, не веря своему счастью. «Папочка, милый!» – шептала я сквозь слезы, застилающие глаза. Сжимая в объятиях единственного любимого мною человека, я забыла, как дышать от счастья. Слезы потоком бежали из глаз, а из горла вырывались судорожные всхлипы. Никогда раньше я не плакала от радости, а сейчас не могла остановиться. Гладила его по коротким волосам и лишь сильнее зарывалась лицом в одежду. «Приехал! Нашел!» Облегчение окатило приятной волной, и я улыбалась, роняя слезы. Крепкие руки, как в детстве, баюкали и поглаживали меня по спине. Ну, милая, не стоит, все хорошо, уже все хорошо. От его ласковых и успокаивающих слов в душе поселилась весна, и с каждой секундой в родных объятиях холод отступал, и жизнь возвращала краски. С трудом оторвавшись, посмотрела на него внимательно и тут же нахмурилась: Ты в порядке? Что с тобой сделали? Мой голос охрип от волнения. Он в порядке! ответил за него Севал. Ему нужно отдохнуть. Увидитесь позже. Холодно отрезал он. Нет! Заорала я, вскакивая и цепляясь за отца. Не смей! Закончить я не успела. Рот грубо закрыла широкая ладонь Севала. Перекосившееся, словно от жуткой боли, лицо приблизилось ко мне. Ноздри раздулись, и теперь уже не желтые, а светло-карие глаза прожигали насквозь. Том! позвал он хриплым голосом, не отводя от меня разъяренного взгляда. «Закрой ей рот и запри в моих комнатах! Не выпускать!» Я вертела головой, пытаясь укусить его за ладонь и усиленно брыкалась. «Ринни!» – позвал меня папа. Удерживаемый парой мужчин с перекошенным от злости лицом он на удивление спокойно произнес. «Не нужно! Мы увидимся с тобой позже! Обещаю!» Знакомый Тон, с которым нельзя было спорить, остудил мой пыл, и я прекратила попытки вырваться. Молча кивнула и с тоской посмотрела на спину отца, которого уводили внутрь. Сердце тисками сдавило плохое предчувствие. Если этот выродок хоть что-нибудь сделает с моим папой, я его убью. «Смотрю на тебя и радуюсь, что я не севал», – кмыкнул Том. «Таким взглядом можно и убить. Сама пойдешь или придется тащить?» Его неуместная веселость и равнодушие еще сильнее разозлили меня. «Сама!» – рявкнула я, вырывая руку. Следующие несколько часов я металась по комнатам Севала, не в силах успокоиться. Неоднократно делала попытки вырваться наружу, и каждый раз безуспешно. Дверь была накрепко закрыта, о чем стоявший в коридоре Том не забывал мне сообщать. Яростно стукнув по ней в очередной раз, я без сил осела на пол. «Мы с папой здесь пленники, и это ясно как день». Что задумал Сивал? Почему не дает нам увидеться? Такое положение дел затоптало на корню все крошечные зародыши теплых чувств к этому мужчине. Он мерзкий преступник, растерзавший невиновных людей, мутант, не сумевший удержать свою звериную сущность. Отец рассказывал, что такие в порыве ярости могут перекидываться в зверей и становиться неуправляемыми. А еще у них закрытое общество, и чужих туда стараются не пускать. Они тщательно следят, чтобы информация о них не распространялась. Истории и прошлое мутантов покрыты тайной. Несколько столетий назад их предки зубами и когтями вырывали эту правду из рук, которые ею обладали. В то время они называют становлением свободы, но есть и другое название – кровавая резня мутантами невинных. У всех теперь своя правда». Мне же было глубоко чихать, что у него там за секреты. Сейчас я хотела только увидеть отца и поговорить с ним. Но эту возможность я получила лишь спустя несколько дней, когда была уже на пределе. Вошедший Том позвал меня и сказал, что ведет на встречу с отцом. Всю дорогу я его подгоняла. Но почему он так медленно плетется? Неужели сложно быстрее переставлять свои огромные лапы? Открыв передо мной небольшую дверь, он сказал. «У тебя пара часов. Дверь должна быть открыта». «Потом либо выходишь сама, либо я выволок у тебя за волосы, поняла?» Зло, зыркнув на него, кивнула. «Пусть слушают, если хотят». «Вот и умница», – довольно улыбнулся он. «А мне захотелось врезать по его тупой физиономии и, забрав папу, убежать отсюда куда подальше, но шансы у меня нулевые». Поэтому протиснулась в открытую дверь. Оказавшись внутри плохо освещенной комнаты, огляделась. Папа сидел на кровати, смотря на меня теплым взглядом, ждал. Счастливо улыбаясь, я быстрым шагом направилась к нему и, не удержавшись, рухнула в его широко открытые объятия. Глаза снова наполнились крупными слезами, и я заплакала, судорожно всхлипывая. «Папочка, прости меня, прости, я была так глупа!» Дальше говорить сил не осталось, и я снова зарыдала, укачиваемая в надежных объятиях. «Все хорошо, милая, все хорошо!» Севшим голосом успокаивал он меня и гладил мелко дрожащими руками. Я так его любила, а он. Снова рыдания перехватили горло, и я попыталась сглотнуть вставший в нем ком. Он не хотел, чтобы ты знал, сказал, что ты не разрешишь, что это должна быть тайная свадьба, и я поверила ему. Поэтому не предупредила, только после ареста смогла послать тебе сообщение, а этот суд, ты бы видел, как он проходил, словно я и не заслуживала защиты. Опять нахлынула обида и горечь. Мне даже не дали ни с кем связаться. Этого мерзавца уже ищут, долго скрываться не сможет. Он знал, что меня не будет длительное время, поэтому и задумал все это провернуть. Сам по дурости ввязался в аферу с оборудованием на той станции и остался крайним. Чтобы не отвечать, решил все повесить на тебя. Ты уж прости, но он редкостный гаденыш. Мне он никогда не нравился. Еще с детства показывал свою подленькую натуру. Что будет со мной? спросила я, затаив дыхание. «Ты свободна. Я и твой новый защитник вынудили содружество поднять материалы дела, заново провести все экспертизы и назначить новое слушание по всем правилам и при участии наблюдателей от Союза. Ты полностью оправдана. Экспертизы показали нарушение еще до твоего вступления в должность. А твои действия признаны единственно верными в той ситуации. Теперь новый обвиняемый гермораля Пусть сам расхлебывает последствия». Также мы подали иск против Содружества за неправомерное проведение суда по отношению гражданки Союза. Тебе нужно будет по прилету ответить на некоторые вопросы. Эти подлецы должны понести наказание за то, что сотворили с тобой. Но если ты не захочешь, если тебе тяжело будет через это проходить, мы все отменим. Бедная моя риня. И отец ласково погладил меня по щеке, словно камень свалился с души. Невиновно, свободно. В груди защемило от захлестнувшей меня радости. Ни с чем не сравнимое чувство, когда справедливость в отношении тебя торжествует. Счастливо улыбаясь и смахивая со щеки слезы, я уверенно ответила. «Отвечу! Еще как отвечу!» «Моя девочка!» – улыбнулся папа и поцеловал меня в лоб. «Прости, милая, я не смог прилететь раньше. Пока шли разбирательства, я пытался прорваться несколько раз, но не получилось». Лишь с заключением суда на руках кое-как добился разрешения вылететь сюда. И только на их корабле в их сопровождении. Но не переживай, союз внимательно следит за тем, чтобы их гражданка вернулась. Я с ума сходил, думая, что тебе здесь приходится выносить. Губы отца плотно сжались, а ноздри раздувались от ели сдерживаемой ярости. Я ласково коснулась сжатых кулаков и погладила родные руки. «Пап, со мной не случилось ничего, чтобы мучило меня долгое время. Мне повезло» вначале я попала в лагерь к Маквеллу. Представляешь, я познакомилась с самим тенью в полдень. Но отец не разделял моего восторга, недоверчиво вглядываясь мне в лицо. «Я говорю правду, пап. Со мной все в порядке. Скажи лучше, почему нас держат в заперти? Что задумал этот мутант? Сможем ли мы уехать отсюда?» Злость насевала, прорвалась в голосе, и я крепко сжала кулаки. «Мы долго с ним беседовали». Задумчиво ответил отец. Он спас меня, когда я угодил в руки к людям какого-то ликха. Те застали меня врасплох. Я обязан севалу жизнью. Я недоверчиво посмотрела на него. Застали врасплох? Его? Быть не может. Он сам кого угодно возьмет тепленьким. Что-то он не договаривает, но настаивать не стала, внимательно слушая дальше. Он человек чести. По крайней мере, был таким до того, как произошел тот страшный случай, приведший его сюда. Какая честь, папа! Он запер нас, как заложников, и то, что он сотворил, было ужасно, он стольких людей убил. А ты знаешь, за что?» «Не сдержал трансформации», – пожала я плечами. «Никто бы не смог оставаться спокойным, если бы над его женщиной зверски поиздевались и убили. Может, я и должен, но не могу осуждать его за то, что он нашел каждого и наказал, как посчитал нужным. Я помню этот случай. Был грандиозный скандал». Это произошло на общих военных учениях Содружества и Союза. Обстановка там всегда напряженная, а тут такое. Я молчала. Почему-то стало стыдно за то, что плохо думала о Севале. Но по факту он ведь все равно убийца, нахмурилась и спросила. О чем вы с ним договорились? Мы в процессе, уверенно сказал отец. Но не переживай, тебе недолго осталось здесь находиться. Совсем скоро ты окажешься дома. Соскучилась по океану? – спросил он и озорно улыбнулся. Только эта натянутая улыбка не могла меня обмануть. Она была вымученная, хоть и искренняя. «Пап, что происходит?» Решила я не отступать. «Смотрю, ты тут набралась упрямства». Он ласково погладил меня по щеке. «Не переживай, через пару дней все узнаешь. Помни только одно – ты самое ценное, что есть в моей жизни. Я никого так не любил, как тебя и маму. И сделаю все, чтобы ты была счастлива». Обхватив мою голову ладонями, он прислонился своим лбом к моему и замер, прикрыв глаза. Тяжесть в груди вернулась, ведомая нехорошими предчувствиями, чего он не договаривает, почему ведет себя так, словно прощается. «Я тоже тебя люблю, пап. Ты единственный, кто мне дорог во всей вселенной. Если ты хочешь что-то сказать, скажи, прошу». Но он лишь крепче сжал меня в объятиях и легонько покачал головой, давая знать, что не скажет. Прижавшись к его груди, я слушала тяжелое дыхание: Неужели он так волнуется? С тревогой смотрелась в его лицо. Как же он похудел! Щеки впали, а под глазами уже явно давно поселились круги. Что же с тобой случилось? Неужели тебя так вымотали мои поиски? Понимая бесполезность расспросов, я лишь крепче обняла его и наслаждалась теплом близкого человека. Так мы просидели долго, пока папа не отстранился и не начал расспрашивать меня о днях, проведенных здесь и я рассказывала, умышленно умалчивая о том, что могло бы его взволновать. «Пап, а ты видел уже Вану? Это такой огромный зверюга, похожий на земного медведя?» «Ага, представляешь, у меня тоже был малыш, я его звала Дариком, он сейчас на острове Вану, взрослеет. Он, наверное, скоро вернется, а меня не найдет». Я замолчала, представив, как он станет меня безуспешно искать. Тоской резануло по сердцу, мне так будет его не хватать. «Мы не сможем забрать его», – ободряюще погладил мою руку папа. «Ему лучше остаться здесь. Это его дом, а твой – на пирани. Там сейчас сезон цветения и раскана. Помнишь, какой запах стоит во дворе?» Я мечтательно прикрыла глаза и отчетливо вспомнила небольшой садик у родного дома. Пряный аромат плавает в прогретом воздухе ласково щекоча ноздри. Мелкие красные лепестки медленно кружат и падают, устилая бархатным ковром землю под раскадистым деревом. «Помню», – прошептала я, не открывая глаза. Остаток времени мы просто болтали, стараясь наверстать упущенное. Когда зашел Том, я была готова оторвать ему голову за то, что посмел нарушить наше уединение. С тоской взглянула на отца. Он молча кивнул и, погладив еще раз меня по щеке, произнес. «Помни, что я сказал тебе». «Хорошо», – ответила я, стараясь сглотнуть опять навернувшиеся слезы. Поцеловала его в щеку и, оглянувшись напоследок, вышла за Томом. Поведение отца настораживало, и от этого на душе становилось тоскливо и неспокойно. Сжавшееся от волнения сердце сделало пару ударов и наполнилось болью. Как пережить еще несколько дней? Смогу ли?